пять берн сел рядом с билли и сочувственно пожал плечами шок конечно сказал он какого хрена спросил билли какого хрена как они смогли что вообще случилось придает новый смысл выражению замочить человека правда прошу прощения прошу прощения сказал берн кладбищенский юмор защитный механизм Ты в ужасном шоке, я знаю, поверь. Что происходит? спросил Билли. Берн промолчал. Я видел Дейна, добавил Билли. Неужели? медленно сказал Берн. Вот значит как. Я возвращался домой вчера вечером, на автобусе он был там. Наверное, следил за мной. Если только не Нет, он наверняка был там специально. Ему легко узнать, где я живу. «Ладно, ладно, слушай!» «Мне кажется, я скажу с ума», — сказал Билли. «Даже до этого, до того, что в подвале. Мне казалось, что за мной следили. Я вам ничего не сказал, потому что, ну, это глупо, сами знаете». Ветер резко сотряс окна. «Я вам говорю, у меня крыша едет. Что случилось внизу? Это сделал дэн «Дайте секунду подумать, мистер Хэрроу», — сказал Берн. Когда я был у вас, зачем там был профессор психологии? Варди, он профессор, я его загуглил. Бросьте, Берн, не смотрите так. Всего пара запросов в сети. Я сразу понял, что он не коп. Вот как? Скоро сам сможешь его спросить? Он был там, потому что... По-вашему, я сошел с ума, Берн. Снова пауза. Вот что, по-вашему, со мной происходит. Потому что, господи билли нервно выдохнул прямо сейчас мне кажется что вы в чем то правы нет сказал берн никто из нас не думает что ты сходишь с ума совсем даже наоборот он глянул на часы в этот раз когда пришел варди он пожал билли руку неприятное слишком сильное пожатие с собой он нес чемодан видел спросил берн все так как и можно было ожидать сказал варди «Что?» – закричал Билли. «Что ожидать? Что конкретно во всем этом можно было ожидать?» «Мы это еще обсудим», – сказал Варди. «Мы это еще обсудим, Билли. Пока подожди. Я так понял, ты видел Дэйна Парнела? Билли провел рукой по волосам. Варди казался слишком крупным для кресла, в которое он втиснулся. Он поджал плечи, словно боялся расплескаться. Они с Бэроном переглянулись, снова безмолвно общаясь. «Ну ладно», — сказал Бэрон, — «давайте еще раз. Патрик Варди, Билли Хэроу, куратор. Билли Хэроу, Патрик Варди, профессор психологии в Центральном Лондонском университете. Как я понимаю, ты уже знаешь». «Да, как я и сказал», — пробормотал Билли. «Мое гугл-фу сильнее вашего». «С меня извинения, мистер Хэрроу», — сказал Берн. «Я предполагал, тебе будет плевать, как и большинству. Никому даже не приходит в голову искать наши имена». «И что ты знаешь о нас?» — спросил Варди. «Обо мне». «Вы психолог», — Билли пожал плечами. «Работаете с копами. Следовательно, вы профайлер, да? Как в методе Крекера, как в молчании ягнят». Варди улыбнулся слегка. «Этот несчастный в банке внизу», — сказал Билли. «Он не первый. В этом дело?» «В этом, да. Вы кого-то ищете?» «Вы ищете Дэйна. Дэйн — какой-то серийный убийца. Вы разгадываете его почерк и...» «О боже! Ему нужен я, да? Он следит за мной. И это как-то связано с...» Но он остановился. «Как сюда пристроить кальмара?» Берн поджал губы. «Не совсем!» — сказал он. «Не вполне так!» — Берн разрубил ладонями воздух над столом, организуя невидимые мысли. «Слушайте, мистер Харроу, сказал Берн, — «вот какая штука! Сделаем шаг назад! Кто стал бы красть гигантского кальмара? Пока не будем про «как», не суть важно! Прямо сейчас сосредоточимся на «зачем!» «Похоже, ты можешь помочь нам, а мы можем помочь тебе!» «Не говорю, что ты в опасности, но хочу сказать, что...» «О боже...» «Билли Хероу, послушай, ты должен знать, что происходит. Мы это обсудили. Мы расскажем тебе полную историю, но конфиденциально. И в этот раз прошу подчиниться, пожалуйста. Итак, обычно мы никого не посвящаем. Нам кажется, тебе пойдет на пользу, если ты будешь знать...» «И если совсем откровенно нам кажется, что это пойдет на пользу и нам...» «Что, Дэйну, от меня надо?» – спросил Билли. «Как тебе известно изначально, это дело вел не я. Можно сказать, нам поступают некоторые сигналы при определенных обстоятельствах, определенных преступлениях, пропажа вашего спрута, плюс некоторые аспекты того, что сейчас внизу, они тоже...» Релевантный Например, тот факт, что диаметр отверстия банки недостаточно широкий, чтобы вместить этого джентльмена». «Что? Но что действительно приковало наш интерес?» — сказал Бэрон. «Что действительно стало звоночком? И я говорю буквально, у меня на столе есть звоночек. Это картинка, которую ты нам нарисовал». Варди достал из чемодана ксерокопию гротескно преувеличенного «астериска». «Я знаю, что это», — сказал Билли. «Кубадера и море». «Итак», — сказал Берн, «я возглавляю специальный отдел». «Какой отдел?» Варди придвинул по столу еще одну бумажку. Снова тот знак. Десятиконечная раскладка щупалец с двумя длинными лучами. Но не та, что нарисовал Билли. Углы, длина конечностей — все было немного другим. «Это нарисовано чуть больше месяца назад», — сказал Бэрон. «Однажды ночью ограбили книжный магазин, кое-что забрали. Туда приходил парень с этим знаком за пару дней до. Ничего не покупал, только осматривался. Нервничал». «Если бы речь шла о паре пацанов в футболках Obey Giant, мы бы и бровью не повели», — быстро сказал Варди своим глубоким голосом. «Но это не чертов мем». Хотя может двигаться в этом направлении, спасибо большое, это замечательно усложнит нам жизнь. Билли моргнул. Ты не любитель граффити? Они уже начали появляться. Только первые дни. А скоро такие стикеры будут на всех столбах и студенческих рюкзаках. Оказывается, это. Он щелкнул по бумаге. Отвечает духу времени. Просто подходит, сказал Берн. Но еще не совсем, сказал Варди. Так что, когда знак возникает дважды, мы чуем схему. «Тот, кого ограбили», — сказал Бэрон. «Он на чаринг роуд Торгует макулатурой и иногда настоящим антиквариатом. В ту ночь украли шесть книг. Пять. свежие поступления, Где-то на две-три сотни фунтов. Все лежали на столе на самом видном месте, ждали, пока их рассортируют. Сперва он решил, что больше ничего не пропало. «Но там, где стояли запертые шкафы, было разбито стекло, и что-то пропало с верхней полки». Он поднял палец. «Одна книга. Из кучи старых научных журналов». «Он проверил, что пропало». Бэрон опустил взгляд и прочитал по складам. where the Scandinav. «Что-то там», — сказал он. «Том 1857 года». «Как твой датский, Билли?» — спросил Варди. «Ни о чем не говорит». «Какой-то преступник хочет сделать вид, будто торопился и хватал наугад», — сказал Барн. «Так что берет стопку книг со стойки. Но потом пробегает пять метров по коридору к одному конкретному запертому шкафу, «Разбивает конкретное стекло, берет конкретную старую книгу», — Берн покачал головой. «Тот старый журнал. Вот из-за чего весь сыр-бор». «И мы затребовали содержание у Датской Королевской Академии», — сказал Варди. «Слишком старые издания чтобы быть в базах данных». «Если честно, сперва мы не придали этому значения», — сказал Берн. «Не приоритет». «До нас это дошло только потому, что мы уже насмотрелись на этот символ ранее. Когда пришел список из Копенгагена, ничего не бросалось в глаза, но в свете того, что символ всплыл здесь и того, что случилось, одна из украденных несколько недель назад статей стала интереснее». «Страницы со 182 по 185, сказал Варди». «Не буду пытаться изображать скандинавский», — сказал барон, читая. «Это статья о, как они выражаются, Black Spruiter. Перевод — Япетус Стенистрап. Некоторые особенности гигантских головоногих Атлантического океана. Резюмируем», — сказал барон. «За недели до того, как умыкнули вашего кальмара, кто-то раздобыл оригинал этой статьи». «Ты слышал об авторе» сказал Варди. Билли открыл рот. Он слышал. «Гигантский кальмар из музея – это Архитеотхис дюкс, но конкретно его вид назван в честь того, кто его классифицировал. Архитеудхис стинструб». «Итак», – сказал Варди, – «два преступления, объединенных сомнительной безделушкой. Это еще не заговор. Однако, два преступления – Три, считая парня внизу, объединенные подобной бижутерией и гигантским кальмаром, как тут не запищать нашему радару? Такие вещи нас интересуют, сказал Берн. Нас? спросил наконец Билли. Кого это нас? Мы, сказал Берн. О ПФС. Кто кто? Берн сложил руки. Помнишь ребят, которые звали себя новыми розенкрейцерами?» — спросил он. Которые похитили девушку Волтемстоу. Берен ткнул большим пальцем в сторону Варди. Он их нашел, и он, можно сказать, консультировал нас и во время 77. Вот подобного рода вещи. Наша область. Примечание. 77. Крупный теракт в Лондоне 7 июля 2005 года. Конец примечания. Какая область? Ну ладно, ладно, сказал Берн. У тебя такой голос, будто ты сейчас расплачешься. Варди передал Билли бумагу. Как ни странно, это оказалось его резюме. Докторская диссертация Варди была по психологии, но магистерская по теологии. Бакалаврат богословие. Билли сдвинул очки на нос и просмотрел список публикаций ныне занимаемых должностей. «Вы что, редактор журнала исследований фундаментализма?» — спросил Билли. Он гадал. «ОПФС — это отдел преступлений фундаменталистов и сект», — сказал Берн. Билли уставился на него, на Варде опять на резюме. «Вы действительно профайлер», — сказал он. «Вы профайлер культов». Варди даже улыбнулся. «Есть!» Бэрон загибал пальцы. «Аум Синрикё, секта возвращенцев, церковь Христа Охотника, кротосианцы и некоторые у нас тут под боком. Ты представляешь себе скачок преступлений, связанных с сектами в последние годы?» «Конечно нет, потому что если это не Бу, Аль-Каиды и прочие аль то в новости ничего не попадает». Но они меньше из наших забот. И отчасти ты не слышал об этом, потому что мы хорошо выполняем свою работу. Поддерживаем порядок. Вот почему тебя просили держать рот на замке. Но ты кое-что, кое-кому рассказал. И это А. Не стоило делать. И Б. Довольно впечатляет. Коллингсвуд попросит тебя еще раз. Настойчивей. Не то чтобы мы секретная организация сказал он. «Мы не действуем в рамках правдоподобного отрицания. В наши дни это уже не лучшая стратегия. У нас скорее правдоподобное равнодушие. Все такие ОПФС. Нафига они вам сдались? Это чушь какая-то. Даже рассказывать стыдно». Он улыбнулся. «Ну, ты понял». Билли слышал офицеров в коридорах снаружи. Звонили телефоны. «Ну, — сказал наконец Билли, — «Ну, значит, вы занимаетесь сектами, и какое это имеет отношение к бедолаге в подвале, и какое это имеет отношение ко мне?» Варди включил на ноутбуке видео и поставил его так, чтобы видели все трое. Кабинет, чистый стол, книги на полках, принтер и компьютер. Там был Варди, в три четверти оборота к камере, другой человек спиной к объективу. Все, что от него было видно – зализанные редеющие волосы и серый пиджак качество цветности не самое лучшее. «И думал...» — услышал Билли, как говорит человек с невидимым лицом. «Я тут пока водился с ребятами в По-моему, шизики, каких много. Баланс, баланс, баланс. Ничего интересного. Я бы и время ваше тратить не стал». «А что насчет этого?» — спросил Варди с видео и поднял, как увидел Билли, символ, который нарисовал он сам. Сидевший спиной человек придвинулся. «Ах, да!» – сказал он. Он тараторил заговорческим тоном, без передышек. «Тевты! Тевтилисы!» – говорил он. «Но да, не, не знаю. Тевтилисы – это, кажется, что-то новенькое. Я их не видел, только когда они молюют по округе, оставляют его знак-знак. Были в Камдене. Как я их увидал, сразу такой думаю. Хотеть. Но они странные какие-то. Как бы ручкой тебе машут, а потом попробуй их найди. Вот. Они что, тайные?» они тайные? – спросил Варди. Но это вы мне скажите, вы мне скажите. Мне к ним не подобраться, а вы меня знаете. Это неприятно, но ну, сами понимаете. Хочется, но не может. Устой. Ах, э, что я слышал. Человек изобразил пальцами слухи. Все, что могу сказать, они говорят о тьме, о подъеме. О, ну знаете, вся хвате. Они обожают эту тему прохватать, гаптировать». Что? «Гаптировать! Гаптировать! Где ваш профессор греческого? Альфа-фиэто! Гапто! Хаптикос! Если угодно трогать! И все дела! Такие они все там, трогательные! Эти ребятушки гаптического разлива! Факт!» Варди остановил видео. «Это как бы фрилансер-исследователь. Фанат. Коллекционер». «Коллекционер чего?» – спросил Билли. «Религии. Культов. Как? Блин, можно коллекционировать культы!» вступая. За окном ветрено буянили ветки деревьев. В помещении было очень душно. Билли отвернулся от света снаружи. «Человек на экране не единственный», — сказал Варди. «Маленькое одержимое братья. Гики от ереси. Ходят из секты в секту, коптят догмы, жадные не хуже Ренфилда. Сегодня солдаты червя-спасителя». Завтра Опус Деи или Боба Дреды, содержимой преданностью и внезапными краткими вспышками искренности, достаточными, чтобы их приветствовали в рядах неофитов. Кто-то вечный циник в деле только ради зарубки на кровати. Другие прозревают каждые два-три дня и верят, что уж эти не такие, как все. Пока не вспоминают о своей натуре и не самоотлучаются со смешком удовольствия. «Они собирались мериться гнозисами в кафешках на Эджвер Роуд с кальянами или в пабах на Прим Роуз Хилл или в каком-то Альмаган Ярд. В основном предпочитают забегаловки на улицах-ловушках», — сказал Варди. «Они обменивались раскольническими тайнами в неком странном состязании, будто Вера — игровые карточки Топ Трампс». «А у тебя какой апокалипсис?» «Ну, вселенная — листик на древе времени. Наступит осень, она увянет и упадет в ад. Одобрительное бормотание. О, неплохо. А мои новые говорят, что муравьи сожрут солнце». «Он, понимаешь ли, хочет вступить к этим тефтельсам», — сказал Варди. «Он комплетист, но не может их найти». «Что за тефтели?» — Билли проигнорировали. «Тефтельсы», — сказал Берн. «Дошло, Хэрроу, сядь!» Билли встал и пошел к двери. «Тефтильсы!» Сказал Берн. «Дошло! Тефтильсы! Тефтисы!» «С меня хватит!» Сказал Билли. «Сядь!» Сказал Варди. «Мы чертовы охотники на секты, Хэрроу!» Сказал Берн. «Как ты думаешь, зачем нас вызвали? Кто, думаешь, виноват в том, что происходит?» «Тефтисы!» Варди улыбнулся. Служители гигантского кальмара. Кальмара-поклонники.